Еще на старости лет, потому что старости вовсе нет, вовсе нет, вовсе нет, 11. Экзогенные факторы преждевременного старения и ранной смерти. Экзогенные факторы – это факторы, идущие от внешней среды, от причин, находящихся вне самого человека, как представителя определенного вида животного мира. Ученые считают, что человек, родившийся ныне, имеет шансы прожить до 68 или 70 лет. Это и есть средняя продолжительность жизни. На примере развития капиталистических стран, упомянутых выше, можно составить впечатление, что рост культуры и промышленного развития способствует увеличению средней продолжительности жизни, несомненно. Здесь большую роль играет уровень медицины, санитарного состояния населения, его жилищ и так далее. Однако самым мощным фактором в увеличении средней продолжительности жизни являются социальные условия. Об этом можно судить хотя бы на примере нашей страны, о чем я уже писал выше. Что касается разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране, резко отличающейся от других стран, то этому факту можно дать следующее объяснение. Описываемый период времени для нашей страны характеризовался рядом разрушительных войн, в которых мужчины погибали чаще, чем женщины. Первая империалистическая, гражданская, финская и Великая Отечественная войны, период репрессий 1918-1930-х и 1937-1951 годов и так далее. Кроме того, немаловажным фактором, сказывающимся отрицательно на продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами, является то, что мужчины значительно больше курят и пьют. О том, что социальные факторы оказывают решающее влияние на продолжительность жизни, говорят также и данные Монголии. Там средняя продолжительность жизни увеличилась с 32 до 64 лет за 44 года. Имеет значение, конечно, и имущественное положение людей в капиталистическом обществе. Продолжительность жизни людей, имеющих большой доход, несколько выше, чем у малоимущих. Средняя продолжительность жизни не говорит о количестве долгожителей, между тем цифры здесь еще менее утешительны. Достаточно сказать, что почти во всем мире, и у нас в том числе, около 90% людей умирают, не достигнув 60-летнего возраста, а из оставшихся в живых около 90% умирает до 80 лет. Следовательно, огромное большинство людей живет около 1 трети. И лишь небольшой процент – половину видовой продолжительности жизни, то есть половину того, что должен и может жить человек. Что же мешает ему жить положенный срок? Какие причины сокращают определенные ему природы время жизни? Какие экзогенные факторы так безжалостно губят человека по существу в рассвете его физических и духовных сил? К сожалению, именно этому вопросу человечество уделяет меньше всего внимания и средств. На изобретение роскоши, которое только расслабляет человека, а главное, на уничтожение людей тратятся огромные, непостижимые средства. В то же время, на изучение причин раннего дряхления и смерти человечества тратит ничтожно мало. Если бы люди поумнели и поступили бы как раз наоборот, все те средства, которые тратятся на изобретение и изготовление оружия, направили бы на сохранение здоровья и жизни людей, можно не сомневаться, что эта проблема была бы разрешена человеческим гением. «Здесь нет ничего неестественного, так думает каждый здравомыслящий человек. Но миром правит сумасшедший», — говорил Лев Толстой. «Какие-то десятки или сотни маньяков, имеющих миллиарды, желают иметь еще больше, и человечество теряет своих сынов и дочерей в молодом, самом цветущем возрасте. Это трудно понять нормальному человеку, Но это так. В самом деле, имеющему сотни миллионов, а тем более миллиарды долларов или фунтов стерлингов, хватит их, чтобы утопать в роскоши всю свою жизнь и еще останется многим десяткам поколений его потомков, но почему-то этим людям все мало. Я не готов идти по ложам крови, как писал Карл Маркс, чтобы получить стопроцентные прибыли, а такие прибыли как правило и дают военные заказы. Эти маньяки делают все, чтобы люди не жили дружно, а воевали и уничтожали друг друга. И чем больше льется человеческой крови, тем щедрее сыплется золото в их сейфы. И конечно, людям приходится выбиваться из сил, отказывать себе в самом необходимом, чтобы создавать оружие и защищать себя. В ряде стран, и у нас в том числе, люди стали серьезно задумываться над этим вопросом. Создалась целая наука, геронтология, которая изучает причины, мешающие человеку жить долго. Попытаемся проанализировать, то, что нам известно, и наметить пути поведения человека. В настоящее время мы точно знаем, что люди в основной своей массе умирают не от старости, а от болезней. Даже те, кто умер в очень преклонном возрасте, умирали все-таки от болезней. А это значит, что если бы мы могли эти болезни предупредить или излечить, то и люди эти жили бы еще дольше. Анализ причин ранней смерти человека показывает, что они различны в разные периоды жизни человеческого общества, Но всем периодам жизни человека естественно то, что отличает его от остального животного мира и не дает ему возможности жить и умереть своим естественным путем, как это завершается в живой природе. Человек рождается и долго остается беззащитным, слабым, легко уязвимым. В это время заботы о нем и защиту его берут на себя его родители. Много лет он остается таким беззащитным, не закаляясь от соприкосновения с внешней средой. Эта беззащитность человека приводит к тому, что с первых дней своей жизни он может становиться жертвой несчастного случая или болезни. Эти причины, меняясь по своему характеру, преследуют его всю жизнь. По существу человек погибает или от несчастного случая, или от болезни. Изучение первобытного человека по оставшимся скелетам показывает, что насильственная смерть, по-видимому, была его обычной судьбой, так как большая часть черепов носит следы тяжелых ударов. К насильственной смерти надо отнести те многочисленные случаи, особенно до изобретения огня, когда люди становились жертвами диких зверей, людоедства, ритуального убийства, убийства жены при смерти мужа и так далее. Когда указанные виды насильственной смерти становятся исключением, на их месте появляются новые, не менее губительные и более многочисленные. Много людей погибало и ныне погибает еще больше от травм. Чем сложнее и совершение жизни человеческого общества, тем больше возможностей для различных травм. При этом травма не только может закончиться гибелью или инвалидностью. Травма с ее болевыми моментами наносит глубокие повреждения нервной системы, а через нее всему организму, приводя его к раннему износу и преждевременной дряхлости. Травма бывает не только физическая, но и моральная, психическая, которая приводит, может быть даже к большей степени, к тем же последствиям. Как часто мы видим молодых по возрасту, но старых по существу из-за перенесенных ими моральных травм. Что же касается физической травмы, то травматизм увеличивается и за года в год, как по числу травм, так и по их тяжести в связи с быстрым ростом технического оснащения жизни. Как о примере, можно сказать об автомобильной травме. О количестве травм в автомобильных катастрофах говорят следующие данные. В ФРГ в 1975 году на одно убийство на дорогах приходилось 42 ранения. В США на один случай с летальным исходом приходится 100 случаев травм, требующих госпитализации или длительного домашнего лечения. Среди них немало таких ранений, после которых люди, хотя и выздоравливают, но умирают через несколько лет от болезней, часто являющихся отдаленными последствиями несчастных случаев. В значительной степени это относится к сердечно-сосудистым заболеваниям. Пострадавшие от несчастных случаев нередко умирали от инфаркта через 1-2 года или через несколько лет от гипертонии, так как отмечено, что после травмы черепа в большом проценте случаев выявляется повышение давления уже в молодом возрасте, так что смертность от травматизма значительно выше тех показателей, что сообщается о травме со смертельным исходом. В чем же причина нарастающая травматизма, особенно от аварий на автомобильном транспорте? Две главные причины несчастья на дорогах – превышение скорости и алкогольное опьянение водителя или пешехода. На две эти причины приходится львиная доля всех автокатастроф. Мне думается, что обе причины зависят от людей, которые в силах их устранить. Особенно большое значение имеет последняя причина, и здесь вряд ли уместно устанавливать степень опьянения, допустимые для водителя, как это практикуется в некоторых странах. В Чехословакии При изучении причин автомобильных катастроф было установлено, что если водитель перед тем, как отправиться в путь, выпьет одну кружку пива, частота аварии у него возрастает в 7 раз по сравнению с трезвым водителем. Если водитель выпивает 50 грамм водки, частота аварии возрастает в 30 раз, 200 грамм, 130 раз по сравнению с трезвым водителем. Следовательно, любого водителя, выпившего перед дорогой хотя бы кружку пива, Следует рассматривать как потенциального убийцу со всеми вытекающими последствиями. Если к этому вопросу подойти с точки зрения потенциальных жертв, то любого шофера, позволившего себе сесть за руль после приема хотя бы минимального количества алкоголя, надо не только навсегда лишать водительских прав, но и обязательно сожрать в тюрьму. При этом должен осуществляться строгий контроль, такой, чтобы ни один нетрезвый водитель не мог бы остаться безнаказанным. Расходы на такой контроль полностью оправдываются резким снижением травматизма. Вторая причина травм – превышение скорости. Экономия времени при высокой скорости передвижения слишком ничтожна для того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем своим, своих близких или случайных людей. Во Франции, где была запрещена слишком быстрая езда, сразу же резко снизились количество аварий, между тем скорость транспортных средств все же оставалась значительной. Можно думать, что ограничение скорости автотранспорта в городе до 40-50 км в час, а за городом до 60 км в час, сохранит сотни тысяч жизней, и миллионы людей убережет от травм в дорожно-транспортных происшествиях. Исключение из правил об ограничении скорости должны быть сделаны машины скорой помощи, пожарной, аварийной и машине, на которой едет хирург, вызванный на экстренную операцию. Я не говорю здесь о производственной травме, ибо наши законы охраняют безопасность труда. Надо только строго их соблюдать и в первую очередь не допускать к работе нетрезвого работника. Устранение или хотя бы резкое уменьшение травматизма, несомненно, повысит среднюю продолжительность жизни людей не только за счет уменьшения числа погибающих, но и за счет удлинения жизни людей, избегнувших травмы. Среди прочих сокращающих жизнь людей надо указать на войны, которые существуют, по-видимому, с того времени, когда образовалось человеческое общество. В этом отношении человек отличается в худшую сторону от других живых существ, которые убивают лишь для удовлетворения чувства голода или для самозащиты. Человек же способен убивать и чаще всего убивает именно тогда, когда очень сыт, но хочет еще большего. При этом из года в год совершенствуются оружие и способы уничтожения себе подобных. Так было на заре человеческой жизни. Так продолжается и теперь. Век высокоразвитой культуры. Вся история развития человеческого общества наполнена войнами. Нередко столь жестокими, что человеческий разум отказывается их понимать. Вспомним завоевание Чингисхана, нашествие Батыя, войны Тамерлана. Гитлера и других завоевателей, которые оставили на пути своего продвижения города и села, сравненные с землей. Население, полностью уничтоженное от младенцев до глубоких старцев, известно, что после таких нашествий целые народы исчезали с лица земли. Многие народы нашей страны сохранились только потому, что в свое время попросили покровительства у русского народа и добровольно присоединились к России. О том... Как уничтожались целые народы, можно судить на примере Грузии. То же самое можно сказать и про Армению, Молдавию и ряд других республик. Известно, что в XII веке при царице Тамаре грузин было 12 миллионов. Если бы их не уничтожали, то за прошедшее время их стало бы не меньше, чем теперь китайцев. Между тем, в наше время, спустя 180 лет после присоединения к России, когда они смогли жить и развиваться нормально, их численность достигает всего 3 миллиона. Это значит, что к моменту присоединения к России их было не более 200-300 тысяч человек, значит достаточно более двух-трех набегов турок или персов, и грузинский народ полностью исчез бы с лица земли. Так были насильственно уничтожены многие народы. К сожалению, и по сей день, век высокой культуры человечества, люди также безжалостно уничтожают себе подобных. 2 августа 1982 года политический обозреватель Дунаев сообщил, что после Второй мировой войны на Земле было свыше 150 войн. Было убито более 20 миллионов человек, раненых же, наверное, в 2-3 раза больше. А известно, что ранение, как и стресс, наносит большую травму, и не только физическую, но и нервно-психическую, оказывая глубокое влияние на всю нервную систему, вызывая преждевременный износ нервных клеток. И, следовательно, оказывая отрицательное действие на весь организм и сокращая жизнь человека. Надо заметить, что войны оказывают разрушающие действия на организм не только тех, кто воюет на фронте, но и всего населения страны, которое находится в состоянии войны. Тяжелые переживание родственников, отправляющих близких на фронт, горе, связанное с ранением или тем более с гибелью близкого человека, постоянный страх за возможность оккупации, обстрелы и бомбежки городов и сел, Физическое и духовное перенапряжение мирного населения в связи с тяжелой работой для фронта, недосыпание и недоедание – все это не может не сказаться на организме и не привести его к преждевременному износу. Для предупреждения войн самым радикальным средством было бы категорическое запрещение производства и продажи оружия частными лицами. Разум и совесть человечества не могут позволить такого вандализма, когда одни люди богатеют на крови других. Я думаю, что если вопрос об этом будет подниматься на каждой сессии ООН, в конце концов можно добиться того, чтобы производство оружия было полностью запрещено частным лицам и компаниям, и передано введение государств, и война как метод решения спорных вопросов должна быть категорически запрещена ООН. Как немного людей погибает от различных травм и войн, некоторые хирурги называют травматическими эпидемиями, все же основное количество людей погибает от болезней. В разные периоды развития человечества они были различны, но объединяло их одно. Они сокращали жизнь человека, не давая ему прожить положенное время. Одной из важнейших причин, как в нашей, так и в других странах в прошлые времена, а в слаборазвитых странах и поныне, являлась высокая детская смертность. В Монголии, например, в 1923 году из 1000 новорожденных 500 детей умирало до года. Такое же положение, со слов бразильских ученых, имело место и в Бразилии. В России в 1913 году из 1000 новорожденных умерло 273 ребенка. О том, какое значение имеет социальные условия и рост культуры населения, говорят наши данные. В 1972 году детская смертность составляла 24,7 на 1000, то есть уменьшилась более чем в 10 раз. Но в течение десятилетий, а может быть и веков, очень высокий процент детей погибал в раннем возрасте, что, конечно, резко снижало среднюю продолжительность жизни человека. Помянем только, что основной причиной, уносящей в могилу детей, как это имеет место и поныне в развивающихся странах, является желудочно-кишечное расстройство. Поэтому общий культурный уровень населения и правильно организованная медицинская помощь детям могут оказать большое влияние на среднюю продолжительность жизни человека. В течение многих веков, Большую опасность для людей предоставляли различные эпидемии. Чума, холера, оспа, тиф, скарлатина, дифтерий и многие другие инфекционные заболевания уносили сотни тысяч и миллионы жизней людей в рассвете сил. Размерах человеческих жертв от эпидемии можно судить хотя бы по таким отрывочным данным. В XIV веке в Европе разразилась эпидемия чумы, которая по подсчетам ученых унесла 14-15 миллионов человек. В Новгороде и смежных с ним областях в 1522 году от чумы умерло 280 тысяч человек. В 1654 году в 13 городах московского государства от эпидемии чумы умерло 58% всего населения. В середине 18 века в Швеции умерло от оспы 13,5% людей, а в первой четверти 18 столетия в Глазго умерло от оспы 19% всех умерших. Во время эпидемии холеры в 1848 году в России умерло более миллиона человек. В 1918-1919 годах разразилась пандемия гриппа, которым переболело 500 миллионов человек, то есть одна треть населения Земли. Она продолжалась 14 месяцев и унесла в могилу 20 миллионов человек. Прошло много времени, потребовалось неимоверное количество труда, сил и энергии ученых. Прежде чем смогли узнать причину этих эпидемий, и научились их предупреждать. Одной из славных страниц в истории русской науки является борьба с клещевым энцефалитом. Ученые М.П. Чумаков и А.А. А. Смородинцев изобрели профилактическую сыворотку в течение одного года сделали прививку 77 миллионам человек, чем сразу же остановили дальнейшее распространение этого страшного заболевания. К слову сказать, сам Михаил Петрович Чумаков Во время изучения этого заболевания заразился и переболел им, получил тяжелую инвалидность, но дело это не оставил и добился блестящих результатов. И если бы таким людям не чинили препятствия, они сделали бы для человечества еще больше. История медицины знает немало примеров самоотверженности врачей и ученых, которые подвергали себя смертельной опасности, а многие и погибали при изучении болезней и при оказании помощи больным во время эпидемий. Но не только эпидемии уносили жизни людей в расцвете сил в те годы, когда медицина не была так развита, как сегодня. Целый ряд острых хирургических заболеваний уносило жизни заболевших в высоком проценте случаев. Взять, например, аппендицит, который в наше время даже не считается серьезной болезнью. Без операции он часто заканчивался смертью больного. Операция даже в 1910 году давала до 20% смертельных исходов. Ущемленная грыжа, прободная язва желудка – или заворот кишечника в наше время, хотя и считается очень грозными заболеваниями, при своевременной операции в большинстве случаев имеют благоприятный исход. Раньше же от этих болезней большинство заболевших погибало. Много людей умирало от туберкулеза. Еще в 30-е годы во всех развитых странах были открыты мощные институты и больницы, где лечились больные туберкулезом и везде смертельность от него была очень высока. Так, например, в Англии в 1839 году Среди многих умерших от туберкулеза умерло 17,6%. Даже в 1928 году в Германии от туберкулеза умирал каждый шестой человек. В городах СССР в 1926 году от туберкулеза умерло 31,7% всех умерших в возрасте 30-39 лет, то есть в самом расцвете сил. Только введение в лечебную практику антибиотиков, Это грозное заболевание перестало беспощадно косить людей. Все перечисленные заболевания уносили из жизни людей преимущественно молодого и зрелого возраста. Почти все эти болезни отступили на задний план. Смертность от них редко снизилась, в результате чего к 70-м годам нашего столетия средняя продолжительность жизни возросла более чем вдвое с 32 лет в 1913 году до 68 лет в 1970 году. Однако, в дальнейшем увеличение средней продолжительности жизни сначала замедлилось, затем прекратилось и в последние годы, особенно для мужчин, продолжительность жизни уменьшилась. Это же грозный симптом, который требует тщательного анализа. Попытаемся разобраться в сложившейся ситуации и наметить пути для устранения причин, мешающих нашему человеку жить долго и красиво. Учитывая, что люди умирают больше всего от болезней, мы должны уточнить, какие же болезни предоставляют в наше время наибольшую опасность, что предрасполагает к ним и не зависит ли от самого человека, что эти болезни так бежалостно уносят людей в рассвете их духовных и физических возможностей. Согласно официальным данным, на первое место среди причин смертности в настоящее время надо поставить сердечно-сосудистые заболевания от 40 до 60% всех смертей. А затем идут злокачественные заболевания – 15-20%, травматизм – 5-7%, болезни легких и так далее Конечно, в какой-то степени рост сердечно-сосудистых, а также и злокачественных заболеваний происходит за счет появления большого количества людей старшего возраста. Тем не менее, если мы сравним количество этих заболеваний по возрастным группам, то увидим – что не только для сердечно-сосудистых, но и для раковых заболеваний имеет место возрастания их частоты по сравнению с прошлыми периодами жизни человека. Среди сердечно-сосудистых заболеваний наибольшее значение по частоте и степени влияния на продолжительность жизни имеют три – атеросклероз, гипертония, коронарная недостаточность или инфаркт миокарда. Основополагающим этих трех заболеваний считается атеросклероз, на фоне которого быстрее и чаще развиваются и два других заболевания. Однако полной зависимости здесь нет. Повышение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом, связано не только с процессом старения. Дело в том, что ишемические болезни сердца и гипертония все чаще отмечаются в группах населения сравнительно молодого возраста. Всемирная организация здравоохранения Уделяя этой проблеме много внимания, приходит к выводу, что в большей степени, чем это принято думать, человек сам ответственен за состояние своего сердца. Профилактику следует проводить среди лиц молодого возраста, подростков и даже детей, потому что влияние на них, предрасполагающих к заболеванию факторов, особенно значительно, о том, что атеросклероз, гипертония и коронарная недостаточность, не обязательные спутники пожилого возраста, говорят наблюдения, проведенные над жителями новой гвинеи. Обследования показали, что в отличие от городских обществ, где у подавляющего большинства населения не повышается с возрастом кровяное давление, клинические проявления сосудистых поражений, включая коронарные, были чрезвычайно редки. Почти полное отсутствие коронарной болезни у них подтверждалось электрокардиографически. Следовательно, сердечно-сосудистые заболевания не обязательные спутники пожилого возраста, они зависят от каких-то других причин. Это подтверждает и наблюдение за молодыми людьми, Промышленных развитых странах. Институт кардиологии привел в Москве обследование групп мужчин в возрасте 50-59 лет. Оказалось, что каждый пятый страдает типичной формой ишемической болезни сердца, а артериальная гипертония распространена в 23,8% случаев, и гипертония и ишемическая болезнь сердца все чаще встречаются в гораздо более молодом возрасте. Смертность мужчин в возрасте 35-44 лет возросла более чем на 60% а мужчин в возрасте до 31 года – до 15%. Значительно чаще наблюдается атеросклеротические изменения сосудов сердца и аорты в более молодом возрасте. Так, например, врачи Риги установили, что у людей, умерших в возрасте 30 39 лет, примерно 25% площади внутренней поверхности брюшной аорты поражено атеросклерозом. Ученые установили, что имеются некоторые факторы риска, провоцирующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Не вдавая сугубо в медицинскую часть этой проблемы, попытаемся коснуться тех моментов, которые зависят от самого человека и от окружающих его людей, и которые способствуют раннему появлению этих грозных заболеваний. Человек, как и всякое живое существо, связано с внешней средой и зависит от нее. Чтобы оказывать сопротивление неблагоприятным факторам, он должен суметь адаптироваться. Для предупреждения любых болезней, для активной борьбы с ними – Большое значение имеет состояние человека, его закалка, тренировка, физическая выносливость и так далее Огромное значение имеет закаливание с юных лет, приучение к себе трудностям и умение их преодолевать. Очень важна физическая тренировка, физические упражнения и прежде всего физический труд, который является самым ценным для всестороннего развития человека. В здоровом теле здоровый дух. Физически здоровый, выносливый человек легче окажет сопротивление не только неблагоприятным природным условиям, но и перипетиям общественной жизни и психоэмоциональным стрессом, которые в последние десятилетия приобрели столь большое значение, что требует социального рассмотрения. Вспомним войну и блокаду, когда мы голодали и рядом стоящие товарищи погибали от голода или от снарядов, когда бомбардировки не прекращались месяцами. В это время инфарктов было сравнительно мало. Очень интересные сведения мы получили во Вьетнаме, где все города, кроме двух, были разрушены бомбардировками, где всякое движение по дорогам возможно было только ночью, где у многих людей родные погибли под ужасными бомбежками. В госпиталях был довольно высокий процент больных старше 50 лет, но среди них было всего 5% больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 1,9% больных с гипертонией, а случаев инфаркта миокарда – было всего 8 за 6 лет, значит не всякий отрицательный раздражитель является причиной тяжелых сердечных заболеваний. Губительно на сердце действует грубость, хамство, низость, подлость и другие моменты, в которых человек бессилен остановить несправедливость, вызывающую возмущение всего его существа. Немалую отрицательную роль играет чувство страха, но не страха смерти или страдания за правое и благородное дело. Этот страх не ослабляет, а укрепляет человека. Но разрушающе действует страх за себя, за своих родных, боязнь, что они могут пострадать за того, что какой-то грубый и невежественный человек унижает тебя и угрожает тебе, и действительно может сделать что-то плохое, хотя это будет совершенно несправедливо, что человек этот не прав, и ему не под силу понять это, что он, пользуясь правом сильного, не только незаслуженно оскорбляет тебя, но может и действием унизить и принести большой вред и тебе, и твоей семье». Именно такие отрицательные эмоции, вызванные бессилием, сознанием невозможности борьбы со злом, грубостью, подлостью и порождают тяжелые нервные переживания, которые нередко приводят к тяжелым сердечным заболеваниям и даже к смерти. К сожалению, нередко такие разрушения организма происходят не от врагов, а от близких друзей-сослуживцев. Конечно, не всякая грубость сразу приводит к трагическим последствиям. Чаще всего люди перебарывают в себе тяжелые чувства и стараются внешне и внутренне справиться с последствиями неприятного разговора. Но действие отрицательных эмоций не исчезает по окончанию ссоры. Оно продолжается еще долгое время спустя. А утомленная переживаниями нервная система гиперболирует все отрицательные эмоции, аккумулирует их. И если на такую болезненную нервную систему вновь оказывается отрицательное воздействие, оно воспринимает человеком значительно серьезней, чем того заслуживает. В подобных случаях сравнительно небольшой раздражитель может вызвать гибель от тяжелого приступа сердечной болезни. Мы знаем очень много примеров из жизни, когда дело кончается трагически. Но еще неизмеримо больше случаев, когда грубость или незаслуженное оскорбление, не приведя к смертельному исходу, все же не остаются без последствий. Каждый грубый разговор, каждое оскорбление... Каждый пережитый страх или унижение, неуверенный в завтрашнем дне, все это вызывает перемежающийся спазм сосудов, который приводит к хронической коронарной недостаточности и постоянной угрозе инфаркта миокарда. Грубость не обязательно рождается вместе с человеком. Нередко она вольно или невольно прививается и культивируется с молодых лет. Ребенок слышит грубость от родителей, а когда он сам ее допускает, его никто не одергивает. Невеста или жена не обратили внимания и не сделали замечания близкому человеку, если он проявил грубость по отношению к другим. Не получив вовремя отпора, грубость постепенно становится чертой характера, особенно у ограниченных людей. Если же такой человек сделается начальником, эта черта может принять уродливые формы. Народная мудрость говорит, высокое положение делает великих людей еще более великими, а ничтожных еще более ничтожными. Как правило, грубость процветает в тех учреждениях, где пример тому показывает начальник. Она практически поощряется полной безнаказанностью. При этом, как показывает опыт, груп с подчиненными обычно тот, кто перед начальством вежлив и унижен. Ибо тот, кто не уважает человеческое достоинство других и сам недостоин уважения. Чем ничтожнее человек, тем без церемонии он относится к человеческому достоинству другого. К сожалению, такие люди нередко долго задерживаются на высоких постах. У нас не выполняется элементарное правило культурного общества. Человек, не оправдавший доверие народа на высоком посту, должен быть снят со своей должности и возвращен на рядовую работу. У нас же такие люди зачисляются в касту руководящих работников, и после этого, как бы плохо они ни работали, чем бы себя не скомпрометировали, они продолжают руководить. Их снимают за плохую работу с одного места и тут же назначают на другое, часто еще более отрицательное. Конечно, при таком положении они не будут считаться с людьми, ведь они знают, что все равно будут командовать не там, так тут. Очень многие жалуются, что страдают от грубости, устали от нее. И в то же время сами, случается, допускают грубость по отношению к другим людям. Можем ли мы требовать вежливости от других, если сами проявляем грубость и бестактность, хотя бы и спровоцированные? Надо помнить, что по-настоящему свой ум, культуру и человеческое достоинство покажет тот, кто даже на несправедливую грубость ответит вежливо, достоинством или даже промолчит, но не превратит диалог в перебранку, унижающую обоих. Чем выше по служебной лестнице поднялся человек, тем больше ответственность ложится на него, тем у большего числа людей он на виду, тем виднее его величие или ничтожество. Величие человека, обличенного властью, сказывает прежде всего в справедливости, принципиальности, бескорыстности, в его вежливости, скромности, отсутствии зазнайства, в заботе о людях, в его добрых делах, ибо зло и величие несовместимы, ничтожество власть имущего, безошибочно можно определить по его беспринципности по тому злу, которое он творит, по грубости, зазнайству, использованию власти в корыстных целях, по бесцеремонному отношению к людям, стремлению унизить их, особенно людей, одаренных, прославленных своими делами. При этом надо иметь в виду, что человека недалекого почти невозможно исправить. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном смысле. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует. Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич Пушкин писал Уважение к именам, освященным славою, Первый признак ума просвещенного, Позорить их дозволено, Так мы ветреному невежеству, Как некогда по указке эфоров, Одним хамским жителям Дозволено пакостить всенародно. Том 6, страница 32 И далее он говорит Дикость, подлость и невежество Не уважает прошедшее, Насмехаясь над настоящим. Том 6, страница 296. В мире зло недолговечно, а добро царит в веках, говорит старинная, мудрая поговорка, поэтому бережное отношение человека к другим людям обернется добром ему собой.